Первый, кого Испалатов встретил в Лепрозории, был его приятель, огородник Матвей. При виде траппера лицо прокаженного расплыло с улыбки. — Сашок, друг ты наш, вот радость-то нам! Матвей протянул обезображенную болезнью руку, и она не повисла в воздухе. Испалатов кричал. Крепко пожал ее. С разговорами поднялись в просторную избу общежития. Появились в горнице и женщины, в основном старухи. Но среди них была очень красивая камчадалка Наталья Ижева. Полная молодуха с блестящими черными глазами, чуточку раскосыми. Из палатов калорий. Равпустил перед ней узорчатую шаль, купленную вчера в Петропавловске, накрыл ею плечи отверженной женщины. "Это тебе". "Красуйся и дальше". Здесь все были роды ему как дети. Тот же щедро оделил больных конфетами и пряниками. "Будьте чай пить и меня вспомните". Протянув Матвею бутыль с ромом, он уловил трепетный взгляд Натальи Ижевой. «Уходила бы ты отсюда», — сказал траппер девушке. «Нет ведь у тебя никакой проказы». «Нет, и никогда не была». «Доктор Трушин сказал бы, быть-то есть. Да и куда уйдешь?» Меня и на порог-то не пустят. Уже порченная. Она всплакнула. Матвей со смаком распечатал бутылку. Ты и Наташка не вини нам тут. А лучше, сигай за стаканами, дело серьёзное, и по-мологурцов подцепи из бочки. Огурцы бы такой величины, хоть в пушку их заряжай. В искусстве огородничества Матвею не было на Камчатке равных. Умудрялся выращивать помидоры, мечтал об арбузах. «В дорогу не пей», — сурово сказал он трапперу. «Ладно, пей сам, а я погляжу». Выпив стакана два, Матвей его допытывал. «Ты ж газеты читаешь, образованный». О науки-то, что ныне слыхать? Не уж-то нигде не на писрятина, что хворобу нашу лечить научились. Или учёные самые дарма хлеб переводят, обманывать несчастных людей из палатов не стал. Да что газеты? Я услышал, как пишут. Да ты и оно. Пригорюнился огородник. Выходит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 До июля того. От makhlukуш из палатов. Стоишь, родимый? Стонешь? Было видно, Матвею хочется что-то сказать, очень важное для охотника. Но старик не знает, какие найти слова. Ну, не тамис. Разрешил ему из палатов. Алиш. Ну, люди болтают. Якая? Не верить ли? Ты, наверное, почтальон. Так я уже знаю. Протажённый тяжело поднялся из-за стола. Где есть здесь и газ? Попросил стяголь. По еду. Тогда ружьё, отдай. Я его приберу. Мне без ружья как без воздуха. Сказав так, Исплатов приударил об пол прикладом. И вдруг что-то тихо и внятно щелкнуло. И «Это у тебя?» показал Матвей на ружье. Траппер осмотрел замки Бюксфлинта. С пулевыми стволами все было в порядке. А на картечном самопроизвольно сбросило курок. И будь ствол заряжен, произошёл бы выстрел. Ай, посейгейс. Предопредел Матвей. От такого самострела беда может случиться. Живым не встанешь. Из палатов и сам был огорчён сбросом курка. Э, иронда. Утешил он себя: это случайно. Бители лепрозория вышли проводить его. На этот раз треппер тщательно проверил укладку груза, заново перетянул крепления. По его экономным и точным движениям чувствовалось, что этот человек, как машина, никогда не знающая в своём деле срывов и дефектов. Наталья Ижилова, стоя на крыльце лепрозория, усыла кончик далёной шари. И такая лютая тоска светилась в её распусом взоре, что из палатов не выдержал, отвернулся. Он вырвал из снега остов, упряжка взяла разбег, и запрыгивая на задок нарт, охотник выкрикнул: "Мы живы! Так и увидимся! Ждите!" Только сейчас собаки, звериным инстинктом ощутили, что все трудности впереди. С первых же миль вожак диктаторски властно установил для упряжки размеренный ритм движения, который ни одна собака не осмелёсь бы нарушить. Как и всегда в разгоне большого пути, то одна, то другая псина отскакивала в сторону на всю длину рабочего аллыка, быстро обличала желудок, после чего активно включалась в центральный потек. во главе которого бежал неутомимый умница потлак. Из палатов не всегда мог заметить, какая собака налегает ввык исправно, а какая только делает вид, что трудится. Но зато сами псы звонко следили один за другим, и оскаленные зубы рычащей стаи заставляли ленивцев бежать с полной отдачей сил. Что в тот час, что горечь бега, какая-либо из собак перескакивала через потек с Михаем партнёром. Какие моменты из палатов не задерживая движения, двумя-тремя прыжками нагонял упряжку и схватив виновного пса за шкирку, энергичным швырком перебрасывал его через потек обратно на законное место. Каждый час стаффер делал краткую остановку, чтобы собаки могли выкусить между коктейй намёвшие ледышки. Упряжка давно шла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 Исконные крутейшие спуски, на которых можно в два счёта погубить упряжку и свернуть себе шею. Трактор скинул замшу на рубаху, опустил капор. Он остался с открытой головой, и мокрые от пота волосы быстро схватило морозным инеем. Теперь всё зависело от его коюрского опыта, от мгновенной реакции вожака на команды. Ох! Ох. Ивожак уводил пяшку направо. Хук. Хук. Хук. И нарты потелив влево. "Нга! Нга!" кричал из палатов, приказывая замедлить бег. Наконец, и завечерело. В изложении между гор открылась широкая долина. Это его долина. Летом она будет стонать от смиренного зноя, вся в удушье сладких высоких трав. А сейчас долина покоилась под сенью снегами, тихо звеня от морозов. Да и коза распятком, словно жёлтый глаз хищника, замерцало окошко зимовья. Это мальяна зажгла керосиновую лампу. Что-то там мелькнуло. тебе уша охотника моментально остыл в снег стоппер из палатов достали из сумки полевой бинокль через его сильную оптику он видел, что от зимовья отъехала почтовая упряжка одним рывком траппер отбил крепление на нартах и весь груз опрокинул в сугроб. Теперь облегченные нарты пошли быстрее. Явенский почтальон заметил погоню, и, почуяв неладное, еще издалека начал орать из палаты. — Ты что задумал? Оставь меня по-хорошему! Оставь, — говорю, иначе угроблюсь здесь я! «Никто и костей не сыщет!» Было видно, как он вовсю лупит собак по головам концом своего остола. Из палатов часто дергал потик, словно играя пальцем на туго натянутой стуне, и эти подергивания тут же передавались на холку потлака, который увлекал за собой убряжку. И хотя собаки-почтальона были совсем свежие, все равно расстояние сокращалось. В руке соперника вдруг матово блеснул вынутый из чехла ствол Винчестера. — Отстань, каторжный! Чего привязался? Первая пуля зыкнула над плечом таппера, вырвав клок шерсти из его кухлянки. Не сводя глаз с противника, из палатов левую руку по-прежнему держал на поте геаз, а с правой зубами стянул рукавицу на ощупь. отстегнул из петель бюксфлинт. Последовал лишь один выстрел. Почтальона вынесла с нарт. Его упряжка, испуганная лая, скрылась в сумерках. Из палатов повернул обратно, к дому. Неторопливо двигаясь, он первым делом освободил собак из алыков, выпрек вожака из пультига. Взяв горсть снега, съел его с жадностью. Марьяна встретила его, как ни в чем не бывало. «Где-то стреляли», весело сообщила она. «Да, в деревню Явина почту провезли». «Чего же почтовен палить и думал?» «Это я ему чем-то не приглянулся». «Из палатов»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 Из палату шагнул наморска до Марьяна, уже возвращалась со стороны распарка, неся в руке малахай с головы убитого. Её шатало. Но, приближаясь, она стала бросать в сожителя слова оскорбительные, как грязные трактирные плевки. Да мне вобой в востотье, что каждый господа по червонцу платили, а ты — Фу, лягушки! Фу, морда каторжная! Думаешь, я не знаю, откуда ты бежал? А сейчас хорошего человека загубил. Я тебя на чистую воду выведу. Ты у меня дождешься, что побегаешь с тачкой по Сахалину. Собаки с мудрым отчуждением сидели неподвижно, никак не реагируя на людские страсти. Они равнодушно восприняли второй выстрел. Он стал присел на край жкнурт из палатков, молча наблюдал, как умирает короткий камчатский день. Пёжак не выдержал и с тихой лаской подошёл к хозяину. Тот запустил пальцы в его густую шерсть на загривке. "Ну что, батя?" с душевной тоской спросил он пса.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 А поёмка быстро-быстро заметала женщину снегом, сухим и жёстким. Из палаты поднялся и начал кормить собак. На этот раз они получили от него юкалы гораздо больше обычной нормы. В этом коротком романе